Глава 10. Встраивание депрессии Наше восприятие собственной жизни похоже на интерпретацию знаменитых пятен Роршаха. Психолог предъявляет человеку карточки с пятнами различных очертаний и просит ответить на вопрос, что он видит в том или ином пятне. На основании ответов анализирует, видят ли испытуемые симметрию целостные рисунки. В зависимости от полученных интерпретаций можно выстроить четкую картину вашего внутреннего мира, страхов и комплексов, отношения к близким, узнать ваш уровень интеллектуального развития. Так говорят психологи, использующие этот тест. Оставим это утверждение на их совести, но то, что мы абсолютно так же относимся к событиям собственной жизни, совершенно точно. Разница лишь в том, кто является интерпретатором. Если человек со стороны, мы прислушиваемся к нему. Если же интерпретатор вы сами, мы этого, как правило, не замечаем. Очень сложно отслеживать ссылки на самого себя самому себе. Что делают успешные люди? Они ассоциированно, то есть с полным погружением, переживают свой положительный опыт, то, что им понравилось, то, чему они научились. А это значит, что они многократно повторяют позитивные моменты, приобретенный навык. С негативными же переживаниями они поступают просто, стараются не вспоминать, а если уж вспоминают, то смотрят на это как бы со стороны, диссоциированно не вовлекаясь. Неуспешные люди делают все наоборот, многократно прокручивают негатив, повторяя его раз за разом, привыкая к нему и усиливая его, и смотрят на любую удачу отстраненно, не участвуя в этом. Каждый из нас может вспомнить светлые и темные моменты. Разница между оптимистично настроенными людьми и теми, кто легко впадает в депрессию, одна. Какие моменты они выбирают для того, чтобы сделать вывод обо всей своей жизни? На что они обращают внимание, во что превращают каждую неудачную мелочь? Собственное поражение или в возможность чему-то научиться? Трудности возникают у всех. Но только человек с привычным состоянием выученной беспомощности впадает в депрессию. Это определенный стиль мышления, ассоциация с болезненными воспоминаниями, умение обобщать негативные части своего опыта и создавать поддерживающую петлю. Вспоминая о неприятности, человек начинает ощущать беспомощность и безысходность и с этим ощущением думать о другом опыте, который, конечно же, теперь тоже выбран в соответствии с ощущениями. При этом ощущения усиливаются, и количество примеров, создающих целую категорию опыта, увеличивается. Говоря языком НЛП, это аудиальная, дигитальная, кинестетическая замкнутость. Испытав внутренний дискомфорт, человек спрашивает себя, как долго это будет продолжаться, и приказывает себе выйти из этого состояния. После этого проверяет свои ощущения. Неудивительно, что ему становится хуже. что он и подтверждает себя во внутреннем диалоге, тогда стоит ему не получить работу, на которую он рассчитывал, как его обобщающая реакция будет «Никто никогда не возьмет меня на работу» или «Почему я всегда делаю все не так?» Для счастливого человека приятные воспоминания видятся реальными и очень значимыми. Для депрессивного реален неприятный опыт, он дает и телесные ощущения, опускаются плечи, замедляется двигательная активность. Приятный же опыт кажется почти ложным, он даже не находит отклика в теле. Такие люди видят и чувствуют свои проблемы большую часть времени. Они обращают мало внимания на окружающих, потому что погружены в свои внутренние образы, диалоги с самими собой и неприятные ощущения. Человек в таком состоянии может даже не заметить или проигнорировать любые позитивные события. Обычно простые радости, вкусная еда, шутки, кажутся им несущественными, когда вокруг столько конкретных примеров беспомощности и безысходности. Подобные паттерны мышления трудно менять еще и потому, что они направлены на себя – а большинство людей предполагает, что себя изменить невозможно, что только усиливает состояние беспомощности. Когда же окружающие пытаются их приободрить, они могут воспринимать это как дополнительное доказательство того, что все безнадежно. Это закрытая рекурсивная система, и все, что будет добавлено в эту петлю, будет использовано для ухудшения ситуации. Депрессивная личность застревает в своем прошлом, думая даже о настоящем и будущем в терминах прошлого. Я знаю, почему я несчастлив, это потому, что я так и не оправился после расставания с девушкой. Мое будущее разрушено, потому что я всегда буду страдать от смущения и волнения, которые я испытывала со своим парнем. Любое обсуждение прошлого приводит к усилению симптомов. При этом они не способны к мыслям о результатах, то есть, ХСР у них отсутствует. Даже если я поведу себя так, последствия заставят меня страдать. Итак, что нужно сделать, чтобы встроить близкому человеку депрессию? Объединить опыт в проблемных ситуациях. Ассоциировать человека в боль и диссоциировать от удовольствия. Обязательно временная ориентация на прошлое. Аудиальная дигитальная киностетическая петля. Кинестетическая остановка – замереть в одной позиции. Отсутствие чувства контроля времени и контекста. Вот простой пример встраивания депрессии из нашей современной поэзии. Ведь многие регулярно читают эти шедевры и удивляются, почему у них все так ужасно в жизни. Аля Кудряшова «Мама на даче, ключ на столе».